Глава 11. Учиться в кадетском корпусе оказалось не так интересно, как с отцом. Не было фии Розлинды и Боба. Никто не учил считать на конфетах, а если и учили, то только на нарисованных. И всё-таки Рик старался. Во-первых, ему хотелось порадовать Георга, во-вторых, капрал сказал, что старшим в группе будет назначен кадет, у которого окажется высший балл по успеваемости и прилежанию. Можете считать, что это ваше первое звание, поощрение и награда, сказал Реджинальд. Ирик это запомнил. Он хотел оставаться старшим, но не потому, что это выделяло его из числа остальных. У младшего сатора был иной критерий успеха. Высокие оценки в учёбе, отличное прилежание, место старшего группы всё это было тем, о чём он мог рассказать отцу и услышать слова, которые считал настоящей наградой. Я горжусь тобой, сын. Гордость полковника Сатора. Вот ради чего стоило стараться. Рик хотел быть похожим на своего приёмного отца, и он готов был для этого намного. Правда, учёба давалась не просто. Время от времени он не мог понять, что объясняют учителя, и это злило. Рик раздражался и от этого окончательно терял нить понимания. Тут же Люк Ренн и Мелоценки лучше, хоть и не прикладывал столько сил, сколько Сатор. Ренн не сидел над тетрадями, старательно выводя каждую букву, не мучился над задачами, они давались ему намного легче, чем Рику. Впрочем, когда дело касалось пересказов, сыну командура не было равных. Память у него оказалась лучшей в группе. Он запоминал материал слёту ещё на уроке. Был первым в спортивных дисциплинах За что его нежно любил преподаватель физкультуры господин Шенк? За те полгода, что Рик находился в кадетском корпусе, он привык и, к новым условиям жизни, перестал замечать незнакомые лица и глазеть с восторженным удивлением на курсантов, казавшихся ему взрослыми мужчинами, и даже не останавливался, когда над академией проносились учебные машины, не мечтал попасть на полигон, когда там шли занятия. Теперь всё это было обыденным явлением. И мальчик просто набрался терпения, зная, что однажды тоже поднимется в свой первый полёт. Как говорил отец: "Всему своё время". Единственное, чего не хватало Рику это встреч с отцом и полюбившимися с Стивинсами. На Джульетт он уже не злился, простив ей приятелей и поцелуй, который однажды подглядел, когда оставался у Якоба. Скандал тогда вышел грандиозный. мальчик и без того обиженный на свою старшую подругу за то, что она стала уделять ему намного меньше времени, окончательно взбесился, увидев в окно, как его Жуля целуется со своим дружком. Рик выскочил из своей комнаты и стоял на лестнице, пока Жульет не вошла в дом. Привет, Рик, дружелюбно улыбнулась девушка. Мальчик сжал кулаки, посмотрел ей прямо в глаза и произнёс в запальчивости: "Я его убью, слышишь? Так ему и передай". У него теперь есть враг. Выпущу ему кишки, и ты увидишь, кто настоящий мужчина. После этого он мчался в комнату, которую ему выделили стевинцы, а Джульетта осталась стоять на лестнице, потрясённо глядя вслед маленькому воину, не зная, как ещё вымести злость, Рик перебил в своей комнате всё, до чего смог дотянуться. Разбил бы больше, если бы не боб, привычно снявший показатели физического и психологического состояния мальчика. Робот остановил разрушительную бурю в самом её начале. Рик. Джульетт стучилась в дверь, но младший Сатор отказался разговаривать с ней, и перепуганная вспышкой гнева мальчика девушка поспешила к родителям. Впрочем, они уже сами спешили на шум. С Риком пытались поговорить Якоб, его жена, сама Джульетт, но преуспел в диалоге только старший Сатор, которого Яша вызвал через контактер. Буяниш сын Спросил полковник, когда Боб вручил мальчику сэндер. Отцу Рик не посмел возражать. Поэтому опустил голову, словно командир мог его видеть, и кивнул. Рик. Да, пап, ворчливо ответил мальчик. Я же говорит, что ты устроил сцену ревности. Это так? Я не понимаю. Ты обиделся на Джульет за то, что она была со своим приятелем, уточнил Георг. Они целовались, пап. Тебя это оскорбило? Да, я. Ты ведь друг Джульет, не так ли? Да, но хороший друг примет выбор того, кто ему дурак строго прервал отец. Развена обидело тебя? Накричала, ударила, запретила делать то, что ты хочешь. Нет. Тогда почему ты запрещаешь девочке делать то, что хочет она? Почему кричишь, угрожаешь? Уничтожаешь чужое имущество и позоришь не только себя, но и меня. Я не позорю, пап. Сын, до этой минуты я мог с гордостью сказать, что Рик лучший ребёнок, которого создала вселенная, не похожий на капризных детей, которые творят, что взбьёт в голову. Мой мальчик всегда думает прежде, чем что-то сделать, оценивает последствия своих поступков и никогда не огорчит своего отца. И вот я огорчён, сынок. Впервые ты сумел меня расстроить. Это был удар, настоящий удар. Рик испугался. Даже с родным отцом он не был никогда так близок, как с полковником Сатором. Его родной отец любил сына, но он был занят хозяйством, пестовал старшего отрока, возился с сестрой, которую называл своим цветочком, а второму сыну доставалось толика суровой ласки. Он был уже достаточно большим, чтобы приносить семье пользу и ходить за стадом, а раз мальчишка уже не нуждается в том, чтобы с ним сисюкали, отец наблюдал за ним больше со стороны. А новый отец посвятил себя Рику, отдал ему всё своё внимание. Никогда в жизни родной отец не валялся с ним в траве, щекача поизгивающего мальчика, не трепал по волосам и не говорил: "Ты умница, сын". Рику чаще доставалась родительская наука в виде подзатыльника, а вот Сатор ни разу не позволил себе даже ухватить мальчика за ухо, разговаривал с ним, объяснял. Ирик оценил заботу Георгия по достоинству, и вот он огорчил папу. "Прости", всхлипнул мальчик. Ему даже захотелось, чтобы Георг разложил его на лавке, как это делал родной отец, и выпарал за провинность, только бы продолжал верить в своего сына и гордиться им. Ты плачешь? Голос полковника стал растерянным, но он взял себя в руки, оставшись по-прежнему строгим. Сын, я всего лишь хочу, чтобы ты понял, не всё происходит так, как нам хочется, и даже те, кого мы любим, могут любить кого-то ещё, кроме нас. Для Джульет ты друг, Рик. Она любит тебя, малыш. Любит как своего младшего брата. Ей 17 лет, тебе 8. Ты ещё ребёнок. Она взрослая девушка. Когда ты достигнешь возраста Джульет, ты ещё усмехнёшься, вспоминая этот поступок. А пока я хочу, чтобы ты обдумал то, о чём я сказал. Принял и извинился перед девочкой и её родителями. И ты будешь гордиться мной. Разумеется, мой мальчик. Я буду тобой гордиться. Голос Сатура потеплел. Гордость отца оказалась важнее увлечения и промучившихся чувством стыда до вечера следующего дня Рик извинился перед старшими Стивенсами, а потом и перед Джульетт, но знакомиться с её приятелем отказался. На этом история и закончилась. А сейчас Рику было даже всё равно, с кем целуется Жуля, в его жизни было достаточно иных событий. Например, капитан Реддженал сказал младшей группе, что особо отличившиеся кадеты перед каникулами отправятся к курсантам одного из старших курсов и смогут принять участие в тренировочном полёте в космосе на симуляторе. Конечно, хотелось оказаться на настоящей машине, а не в визуализационной камере. Но ведь это тоже было здорово. И пусть Рику спел побывать на настоящем линкоре и даже видел немного настоящего боя, но впечатления уже давно смазались и казались учебной проекцией. К тому же, истребитель не линкор, и посидеть в его кабине очень хотелось. Поэтому мальчик теперь прикладывал двойные усилия, чтобы попасть в число тех, кто отправится на экскурсию в академическую часть ихне маленького городка. Сатор Рик, сидевший за домашним заданием, обернулся и взглянул на Ренэ. Люк подошёл к нему, опёрся ладонью о поверхность стола и сложил пальцы второй руки щепотью. Мальчик часто повторял жесты своего отца, и Рика злило это кривляние. Ренэ казался ему смешным и ненастоящим, словно робот армейской модели, который вроде бы и похож на человека, а стоит взглянуть повнимательней, и можно увидеть, что это всего лишь пародия. Также младший Саттор воспринимал и попытки Люка казаться взрослым. Что, -@{тебе спросил Рик. Я вот что подумал, растягивая слова, начал кадет Рэнэ. И такая манера разговора тоже раздражала Рика. Ему в такие моменты хотелось дать одногруппнику за трещину, чтобы слова сами собой повыскакивали из его рта, и не пришлось ждать, когда Люк закончит. Зачем нам с тобой ссориться? Мы одни из первых в группе. Наши отцы. Сатор закатил глаза, про отца Рене он уже не мог слушать. Известные люди. Про твоего отца я слышал только от тебя, не сдержался Рик. Лёк ответил недовольным взглядом, но продолжил. Нам нужно дружить. Я предлагаю мир. Только ты не должен разговаривать больше с Кузнецовым, а он мне не нравится. Рик перевёл взгляд на Ника. Нельзя сказать, что между мальчиками сложилась дружба, но поболтать они могли. А ещё меня бесит брато, продолжал Ренне, решивший, что его предложение уже принято. Он нытик и недотёпа. Он не плачет, ответил Рик. Ну и что? Он ревёл, как девчонка, возразил Люк. А ты бегаешь, как девчонка, парировал Сатор. И что? И с ним я буду разговаривать? Хочешь дружить дружи, а ссориться я ни с кем из-за тебя не буду. Мой папа говорит, что нужно жить своим умом, а он знает толк в жизни. "Да он тупой вояка", воскликнул Рэн и спешно отскочил в сторону, потому что Рик Ярд Сатор мог терпеть что угодно, только не оскорбление его отца. Мальчик стремительно поднялся из-за стола и не избежать бы Рэнэт трёпки, но в дверях появился капрал. "Гроп, стройся", чеканно приказал он. Время ужина голчата. Люк расслабился и торжествующе посмотрел на Рика. Сатор ответил взглядом из подлобья, после закрыл учебник этитрать, отложил на край стола и прошёл мимо Ренна, намеренно толкнув его плечом. "Эй!" воскликнул Люк, и Рик развернулся к нему и тихо произнёс сквозь зубы: "Ты учишься на тупого вояку, кадет, прежде чем гавкнуть, посмотрись в зеркало". Упырь. Ренев вдруг покраснел и сузил глаза. Ты изряд отказался от моей дружбы, Сатор. Я тебе отомщу, прошептал мальчик. «Кишки "Не шкини надорви", ответил Рик и шагнул на своё место в начале строя. Пока ещё никто не обогнал его по росту, а вот Егор-брат сдвинулся за эти полгода на одного человека вперёд. Сатор поднял взгляд вверх, И встретился с внимательным взглядом капрала. Поболтать захотелось девочке, спросилоны Рикс с люком покраснели. Это обзывательство казалось кадетам самым обидным, а главное, они уже знали, что Редженальд так говорит, когда недоволен своими подопечными. Капрал покачал головой, и группа покинула казарму. Они уже вышли на лестницу, когда Ренет толкнул Рика в спину. Сатур машинально выставил руки перед собой, пытаясь найти опору и толкнул капрала. Неожиданный нападение от своих кадетов капрал, уже начавший спуск, оступился и съехал на одном колене через несколько ступеней. "Твою мать", так же машинально выругался Реддженальд. Он мотнул головой и поднялся на ноги, обернулся к испуганно застывшему Рику, за которым столпилась группа. Кадеты со священным ужасом и любопытством вытянули шеи, рассматривая побогровевшего капрала. "Кадет Сатор", рявкнул Реджинальд. Он вернулся к группе и навис над Риком. "Чем я тебе не угодил, сынок? Или думаешь, что твоя фамилия защитит тебя от карцера? Ты ведь понимаешь, что последует за этой выходкой?" "Это не я", замотал головой Рик. "Меня толкнули. Меня толкнул ты", отчеканил капрал. Мне придётся сообщить ректору и полковнику Сатору. Это недопустимое поведение, кадет. Нарушение субординации и дисциплины. Глаза мальчика стали в два раза больше. Он так ясно представил, что может сказать ему отец. Георг будет расстроен, а ведь он Рик даже не виноват. Он ведь не хотел нападать на капрала. От досады и обиды мальчик готов был расплакаться, но помощь пришла с самой неожиданной стороны. Капрал Реддженальд, разрешите обратиться. Голос Егора Брато прозвучал громко и твёрдо. Обращаясь, ответил капрал, продолжая буравить Рика сердитым взглядом. Кадет Саттор не виноват. Его толкнул кадет Рене. Я видел. Кадет Саттор не собирался его столкнуть, он только попытался удержаться на ногах. Я тоже видел, как Рене толкнул Рика. "Воскликнул кадет Семанен, опомнился и вытянул руки по швам. Виноват господин капрал. Кадет Саттор толкнул вас после того, как его толкнул кадет Рэнне." "Капрал Рэдженальд, кадет Саттор не собирался вас толкать," вклинился Ник Кузнецов. "Это вышло случайно." "Заступаетесь за приятеля," кадет прищурился Рэдженальд. "Исправляем несправедливость," капрал ответил брату. Кадет Рэнне взгляд капрала переместился к люку. Я не толкался, тора, копрал, они врут, ответил белобрысый. Зачем им врать? Они мне завидуют, копрал. "Да, копрал Реддженальд", воскликнул Форт. "Кадет Рэн не толкал кадета Саторра. Я тоже видел, как кадет Сатор специально толкнул вас", закивал второй дружок Лёка. "Вот как". Магнус Реддженальд осмотрел своих подопечных одного за другим. "Кто-то из вас лжёт, кадеты. Намеренно лгут. И когда я узнаю кто, ему не поздоровится. А я узнаю, можете не сомневаться. Группа, стройся. Спускался капрал теперь не впереди. Он шёл рядом с группой, пристально следя за мальчиками. Много гостей больше не было. Только Рене, уловив момент, когда Редженальд повернулся к капралу, сопровождавшему старшую группу, зашептал Рику в спину: Это только начало, тупица. Сатурн не ответил, но запомнил выходку Люка. Ещё днём Рику было плевать на папенькиного сыночка, как назвал Ране Ник Кузнецов. Мальчики после первого дня в академии почти не сталкивались. Иногда Рика обзывали, он мог ответить, а мог обойти задиру словно неодушевлённое препятствие. Если люк и его своры задирали кого-то, Рик оставался в стороне, потому что мальчишки справлялись без него. А таких сцен, как он застал в уборной ещё в начале года, с Аттор больше не наблюдал. Поэтому между Ране и Риком удерживалось тихое неприязнь, но не больше. А вот теперь Билл Брысс и перешёл тонкую грань, и Рик с чистой совестью назвал его врагом. В столовой, взглядса тора сам с собой нашёл Егора брата. Тот ел, глядя в свою тарелку, но почувствовав, что на него смотрят, поднял голову и ответил коротким взглядом, быстро потерял интерес к одногруппнику и снова уткнулся в тарелку. Мальчик оказался прав. Его глаза действительно не были красными постоянно. Они имели обычный карий цвет, и лишь окантовкой радужки служила тонкая красная полоска. Но стоило Егору разозлиться или заволноваться, Как краснота полностью закрывала более тёмный цвет. А в зависимости от накала эмоций краснота могла стать и вовсе сочного бордового цвета. Впрочем, за полгода краснота всё реже заполняла карий цвет. Брато уже давно привык к своей новой жизни. Он больше не плакал, не кричал, не сопротивлялся требованиям капрала. Тихо учился, общался с кем-то редко и мало, чаще оставался в стороне от жизни группы. В общем-то, они с Риком были в этом похожи. Маленький Танорец тоже не спешил становиться центром компании и кроме никак Кузнецова разговаривал мало с кем. Рик всего себя отдал учёбе, чтобы радовать своего отца, а Егор просто оставался закрытым в своём коконе и выбираться из него, кажется, не собирался. И учился мальчик также, не выделялся ни высоким баллом, ни низким. В стойке среднячок. Но с тех пор, как Капрал сказал о посещении курсантов его тренировочным полётом на симуляторе, оценки Егора Брато заметно поползли вверх. Он не спорил с остальными, что обязательно попадёт в число лучших, просто стал проявлять больше интереса к учёбе. А то, что его взволновали слова Редженалда, было видно только по полыхнувшему в глазах багрянцу. Однако то, что он заступился за Рика, было и вправду неожиданным. Даже Ник решился встать на защиту Саттора не сразу, а брато, зная, что Рэн не отстанет от него, не стал молчать. Рик впервые почувствовал к своему одногруппнику уважение. Вспомнив о Люке, Саттор посмотрел на него. Белобрысы о чём-то шептался с Фордом, и тот кривился в гаденькой ухмылочке. Разговоры, окликнул подопечных капрал и кадеты вернулись к ужину. Вечером, незадолго до сна, Рик собирал учебники и тетради для завтрашних занятий. Он уже хотел сунуть их в сумку, которую кадетам выдали вместе с формой, но решил ещё раз посмотреть одну задачу. Её не задавали, но на уроке госпожа Фернандо объясняла решение. Сатур по своей привычке запомнил, но толком не понял. Иногда мальчик пользовался помощью Ника, если уж совсем путался. Вот и сейчас Рик хотел, чтобы кадет Кузнецов объяснил ему перед сном то, что осталось за гранью понимания. Рик полистал учебник и застыл, глядя расширенными глазами на рисунки ягодцев на нескольких страницах. Другие страницы были исписаны нехорошими словами. Пролистав учебник до конца, мальчик обнаружил, что некоторые страницы вырваны, некоторые надорваны. Ноздри Рика раздулись, он шумно задышал и схватил следующий учебник, потом ещё один и ещё, пересмотрел тетради, потом печи принадлежности и сжёл кулаки. Все книги испахать не успели, но в тетрадях напакостили. Трёх своих ручек и всех карандашей Рик не досчитался вовсе. "Рене, угрожающе тихо произнёс мальчик, ты чего?" Ник встал рядом с ним. Видел? спросил Сатор. Ник опустил взгляд. Видел, понял Рик. Видел и не помешал, не сказал, не позвал. Но гадить могли только пока Рик отходил для разговора с Капралом. Это форт Чернов, не глядя на Сатора сказал Кузнецов. Кто ещё видел? Рик вернулся к кадетам. Кто-то смотрел прямо в глаза, кто-то отвернулся, но руку никто не поднял. Не могли не видеть, но не полезли. Испугались, поверили, что Рэнн всем отомстит. Неожиданно до Сатора дошло, что ни Люка, ни его своры в спальне нет, как нет Егора брата. Тихо зарычав, Рикс сорвался с места. Таким злым он себя не чувствовал ещё никогда. Даже если бы отец вдруг решил встать на его пути, наверное, мальчик его просто бы оббежал. Злоба, клокотавшая в его крови, требовала немедленного выхода, и успокоиться могла помочь только "Убью!", закричал Рик, врываясь в уборную. Да, он хотел драки как никогда прежде. И вид Егора брато которого завалили наполы, били всем скопом, окончательно взбесил сына полковника Саттора. Уже не думая о том, что делает Риг, вцепился в волосы Рене, силой оттолкнул его и папенькин сынок отлетел к стене, ударился лицом и заголосил, размазывая по лицу кровь из разбитого носа и сопли. Так с ним, с сыном мэра ещё никто не обращался. Рику на вопле люка было плевать. Отецкое чему научил его за год их путешествий, и теперь эта наука пришлась как раз впору. Командор, зная, что у мальчишки хорошие удары и отличные физические данные, к которым прибавились и навыки самообороны и нападения, просил сына не драться, понимая, что тот может навредить более слабым и менее опытным кадетам. Рик честно держал слово данное папе, но терпение его улыбнуло Освобождённый от нападающих, поднялся на ноги Егор Брато. Он охнул, схватившись за рёбра, но размазал кровь из разбитых губ и носа и схватился с Денисом Фордом. Егор не умел драться как Рик, но его ярость ясно отражалась в бордовых глазах. Брато молотил кулаками по противнику, пока тот не заплакал и не бросился к двери. Егор с рычанием догнал его, свалил на пол и от души ударил ногой. Не надо, закричал Форт, я больше не буду. Капрал Райдженальд взвизгнул люк Рене, и Егор порывисто обернулся. Напротив Рене стоял Рикс Атор, сутулившись и глядя изпод лба. "Рик, не надо", крикнул брату. "Заслужил", глухо ответил мальчик, и его кулак впечатался в лицо Белобрысова. Следующий удар пришёлся по корпусу. Люкс захрипел, согнулся пополам и Сатор добил его локтем, после размахнулся ногой, но ударить не успел. Егор уже висел на нём. "Не надо, Рик", горячо заговорил брату. "Он гад, не надо, ты не такой, ты уже наказал". Сатор мотнул головой и огляделся. За его спиной один из кадетов испуганно выглядывал из кабинки, другой стонал, сидя на полу и боยукая правую руку. Форт уже сбежал изборной. Ренне ревел в голос, и Рик сплюнул на него сверху. Нытик. Что здесь происходит? Гневный окрик капрала заставил мальчиков вздрогнуть. Рик и Егор переглянулись и застыли плечом к плечу, не спеша заговорить. Они нас побили, капрал, закричал Денис Форт, оставшись в коридоре. Вдвоём, четверых? сурово спросил Редженльд. Осли подошёл к рыне, взглянул на руку второго кадета, окинул мрачным взглядом третьего, выбравшегося из кабинки, Осли повернулся к Сатору и брату. Все к медикам. После медиков Капрал построил группу и долго рассматривал всех по очереди, в молчании прохаживаясь перед строем. Магнус Редженльд работал в третьей космической не первый год. Но ничего подобного на его веку ещё не происходило. Ругались мальчишки бывало, могли и подраться, но это было больше толкание друг друга. До крови доходили в старших группах, и то, сходясь один на один, остальные становились зрителями и болели за своего бойца, а потом все дружно стояли с наглыми физиономиями, включая драчунов, и врали, что ничего не было. А здесь К чертям, кадеты, воскликнул взвинченный капрал. Вы же сопляки, дети 7-8 лет. Откуда это зверство? Откуда такая подлость? Кто видел, как залезли в шкафчик к Сатору? Взгляды мальчишек упёрлись в пол. Кто-то шмыгнул носом. Редженльд дёрнул подбородком в сторону и шумно выдохнул. Все, значит, видели. Все, кто находились рядом. Почему промолчали? Как вам можно доверять свою спину? Где взаимовыручка? Или её хватает только на то, чтобы вчетвером налететь на одного? Вы понимаете, что такой поступок достоин последним мразей, а не офицеров его величества? Что было бы, если бы не подоспел Сатор? Вы бы добили его. Кадетрена, как право остановился напротив люка, у тебя мозги или кисель, сынок? Что вложили в твою голову родители? Я предупреждал тебя, что здесь нет исключений, все равны, все! гаркнул Магнус. Ирэнев втянул голову в плечи. "А ты?" Капрал шагнул к Рику и ухватил его за подбородок. "Кадет Сатор, откуда в тебе это волчье ненависть к товарищам? Ты понимаешь, что мало чем отличался от четырёх зверёнышей, которые напали на брату?" Рик выдержал взгляд Реджинальда. Он себя неправым не считал, и, 되ведись истории повторится, он сделал бы всё то же самое. "Ты ведь не раскаиваешься, сынок?" Считаешь, твой отец одобрит эту драку? Ты напал на более слабых товарищей. На четырёх гадов послышалось тихое ворчание Егора брату. Их было четыре. Сатур один. Капрал тут же отдёрнул руку от лица Рика и перешёл к Егору. Редженالد склонил голову к плечу, осматривая кадета. Ты одобряешь выходку Саттора, спросил капрал. Он встал на мою защиту. В уборную заглянули несколько человек по Карене, и его дружки приставали ко мне, Капрал ответил брату, глядя в сторону. Они убежали, не стали помогать, и вас не послали. Рик один не побоялся. Он дрался не за тебя. Его разозлила выходка Карене и его приятелей, заметил Магнус. Кадетс аттор уже не в первый раз помогает мне, Капрал, ответил Егор. Капрал развернулся на каблуках и вернулся к Рику. Что ты собирался сделать, когда увидел свои учебники, с интересом спросил он? Хотел надрать у Ширена, честно ответил Сатор. А его друзьям? Если бы полезли, попало бы и им. На тебя кто-то кинулся, когда ты вошёл в уборную? Нет, копрал, Рик отвел глаза. Тогда почему ты напал на всех разом? Они били кадета брату. Все на одного это подло. Мальчик не сдержался и от возмущения повысил голос. Егор им ничего не сделал, только заступился за меня на лестнице. Значит, несправедливость подлила масло в огонь. Да, капрал, Рикс снова отвернулся. Боги говорят: слаб тот воин, кто не может встретить смерть грудью. Папа говорит, что с Шавком место на привизе. Боги? Удивлённо изломил бровь Реджинальд. Какие боги? Это читоэпос? Заметив непонимание в глазах кадета, Капрал пояснил: "Читали легенды?" "Да", уклончиво ответил Сатор. Они с полковником договорились, что Рик никому не расскажет, откуда он родом, и мальчик не собирался нарушать этой договорённости. "Любопытно, что ещё говорят боги?" Рик промолчал, не зная, что ответить. Зато заговорил Егор брату: "Боги выбирают дороги за нас, мы лишь идём по ним". Сактур нагнулся и встретился взглядом со смущённой улыбкой Егора. Мне понравились эти слова. Теперь смутился Рик. Он не ожидал, что брат может удержать в голове поучения другого мальчика. Капрал снова вздохнул и произнёс: "Вы меня разочаровали, кадеты. Все участники драки следуют за мной в карцер. Хватит с вами сопли разводить. Вы, оказывается, уже достаточно взрослые, чтобы устраивать побоища". Значит, взрослый, чтобы принять достойное проступку наказание. Завтра приедут ваши родители, со всеми уже связались. Пусть посмотрят на то, что вырастили. Остальным спать. Ночь в казарме была тяжёлой. Рик не знал, как выглядит казарма взрослых, но в кадетском корпусе это были маленькие комнатки с серыми стенами и одинокой койкой. Больше здесь ничего не было. Возможно, кадетов просто надолго не запирали, но мальчикам хватило и одной ночи. Осознание того, что завтра появятся родители, которым расскажут о произошедшем, напугало больше одиночки. Риксаттор вертелся с боку на бок, представляя, что может сказать ему отец. Он не раскаивался в том, что разобрался с Рене и его дружками, но волновался из-за того, что нарушил слово, данное командиру. Мальчик жмурился до мушек перед глазами, ворчал, вздыхал, даже пару раз всхлипнул. Он пытался придумать себе оправдание, но так и не нашёл его, потому сдался и решил говорить только правду. А потом младший Сатор вспомнил про якобы Стивенса. Вот бы завтра приехал Яша, помечтал он вслух. Яша бы так сказал, что папа ещё и похвалил бы меня. Эх. Утром мальчиков выпустили на свободу. Все были бледными и притихшими, кроме Егора брату. Тот был спокоен, кажется, даже выспался. Сильно трясся Денис Форт. Бесконечно вздыхал Эдуард Третина, молчал Ники Фёрбень. Люк Рене и Рикс Сатор обменялись хмурыми взглядами и отвернулись друг от друга. "Приводите себя в порядок", велел дежурный офицер. Капрал Рэджнальд был занят группой. "Потом вас отведут на завтрак". Не сговариваясь, Рик и Егор держались рядом. Они не разговаривали, но улыбнулись друг другу. И Сатор отошёл от брата, только чтобы воспользоваться освободившейся кабинкой. Только попробуй опять наябедничать, услышал рикшипини из-за двери. Мы тебе так побьём. Сатур приоткрыл дверь и увидел, как Форт и Рэнэ подступили к Егору. Встретишься со своей мамочкой, кривляясь, произнёс Форт. "Мамочка", противно пропищал Люк, кривясь, словно плачет. Брату побледнел. Глаза его стремительно меняли цвет на красный. Мама продолжил пояснить Рене. Я хочу к тебе. Форт неожиданно отскочил в сторону. Люк успел полуобернуться, когда ему на плечи опустились ладони Рика Сатора. Он оттолкнул белобрысого, и тот, упав на пол, заголосил: "Помогите, не бей меня!" "Что, орёшь, код?" Дежурный офицер открыл дверь. "Сатор меня бьёт", выкрикнул Рене. "Все вышли", гаркнул офицер. "Будете заходить по очереди." Больше их одних не оставляли. Завтракали мальчики в опустевшей столовой, когда другие кадеты уже отправились на занятия. После сидели в казарме под присмотром подошедшего капрала Реддженальда. Со своими подопечными он не разговаривал, только велел одеваться, когда ректор вызвал их к себе в кабинет. Тебя сильно влетит, шёпотом спросил Егор брату. Рик пожал плечами. Научишь меня так же драться? снова спросил Егор. Сатор застегнул форменную куртку и повернулся к кадету, пару секунд смотрел в глаза, сейчас больше напоминавшие тлеющие угли, и кивнул. А ты мне с математикой поможешь? спросил он. Конечно, не раздумывая согласился брата, и мальчики пожали друг другу руки. Кадеты, стройся! приказал капрал. Они вышли на улицу. Снег, падавший с утра, прекратился, выглянуло солнце. И теперь мягкие хлопья, устилавшие уже слежавшийся снег, переливались в холодных лучах небесного светила. Плоц и маленькие улочки академического городка чистили провенившиеся кадеты и курсанты. Техника в академии была в исправном состоянии, роботы-уборщики тоже, но труд ещё никогда не вредил нарушителям установленных правил, потому ребята частенько выполняли хозяйственные работы. Малышей к ним начинали привлекать со второго года обучения. Правда, кадеты младшей группы в грубых нарушениях ещё не были замечены. Золотые детки, так их обычно называли. Обычно. Младшая группа этого года сломала стереотип о милых, безобидных малышах. Капрал шёл рядом со своими воспитанниками, поглядывал на них задумчивым взглядом, но повторения утренней истории не было. Мальчишки казались примерно детьми, словно и не устроили кровавой побоище накануне вечером. Щёки кадетов зарумянились на лёгком морозце, и если бы не глаза, в которых отражался испуг от скорой встречи с ректором и родителями, можно было бы подумать, что дети совершенно безмятежны. Просто ангелочки, усмехнулся Редженал себе под нос. Только спиной к ним нельзя поворачиваться, спустится с лестницы. В административном корпусе царила деловитая тишина. Капрал приказал снять верхнюю одежду, прежде чем мальчики поднялись к ректорскому кабинету. Кадеты послушно разделись, поправили форму, пригладили волосы, после и перекинули куртки через руку, взяли шапки во вторую и вновь построились. Оглядев своих подопечных, Магнус Редженальд скомандовал: "За мной!" И маленький отряд начал свой подъём по красивой белоснежной лестнице. Реку он показался бесконечным и трудным, ноги с трудом переступали ступень за ступенью, вдруг став ватными. Ощущение тревоги и безысходности стало таким плотным, что мальчик прерывисто вздохнув, жадно глотнул воздух. Рик так ясно представлял себе, как он войдёт в кабинет, увидит отца, а тот отвернётся, не желая смотреть на неблагодарного мальчишку, не оценившего заботу о нём. Глаза защипало, но Сатур сумел сдержать слёзы. Ещё не хватало расплакаться при Рэнс его дружками. Кадет Бэнь Подбери сопли, велел Редджинальд. Раньше надо было думать, во что ввязываешься. Я больше не буду, всхлипнул Ники Фарбень. Капрал ничего не ответил. Он остановился у двери ректорского кабинета, подождал, когда его подопечные подтянутся, а затем нажал на ручку. "Заходите", послышался голос Лосева. Мальчики поёжились, надеваться было некуда, и шестеро нарушителей покоя шагнули в кабинет. Последним вошёл Капрал, закрыл за собой дверь, и Рик тут же встретился взглядом с полковником. Старший Саттор сидел на стуле, как всегда строгий, подтянутый, с прямой спиной. Он смотрел на сына, и тот не выдержал, опустил голову. И всё-таки в глазах командира не было разочарования, скорее в них застыл немой вопрос. "Здравствуйте, кадеты", поздоровался ректор с новоприбывшими. Здравия желаем, господин ректор, отчеканили мальчики и снова замолчали. Господа, теперь Лосев обратился к родителям Дрочунов, сидевшим в его кабинете. Вам уже известно, что произошло в казарме младшей группы. С прискорбием отмечу, что противостояние длится не один день. Но если раньше мальчики просто задирали друг друга, не переходя границ, то со вчерашнего дня ситуация обострилась. Я разговаривал с другими кадетами младшей группы, и мальчики отмечают Недружелюбное поведение одного из присутствующих кадетов. Господин Рэнэ, ректор повернул голову в сторону светловолосого мужчины, вальяжно раскинувшегося в одном из кресел. С вами мне бы хотелось поговорить особо. О чём же? вздёрнул бровь мэр. А поведении вашего сына. Именно Люк создал нездоровую атмосферу в группе. Чушь, воскликнула невысокая женщина, стоявшая рядом с креслом. Люк чудесный ребёнок. Хельда одёрнула жену, господин Рене. Что натворил наш сын, господин Лосиев? Я ничего не делал, папа, они врут, воскликнул Люк. Кадет Рене сухо отчеканил: "Капрал". "Франс!" воскликнула госпожа Рене. "Ты позволишь так разговаривать со своим сыном? Мальчик имеет право высказаться". "Хельда, прекрати", недовольно скривился глава семейства. "Мой в академии, а не в своей гостиной таковы порядки". На любом суде подсудимый имеет право высказаться, возразила женщина, но замолчала. Я могу продолжать? чуть раздражённо спросил Лосев. Так вот, Люк собрал вокруг себя кружок подпевал. Друзей, вы, наверное, хотели сказать друзей? уточнил господин Рене. Если так можно назвать тех, кто выполняет его указания, усмехнулся Лосев. Например, кадет Форт и спорте учебную литературу и тетради кадета Сатора. А причём здесь наш сын? Изумлённо взметнула брови госпожа Рэнэ. Кадет Форт, а не кадет Рэнэ с него и спрашиваете. Но действовал кадет Форт по научению кадета Рэнэ. Травля кадета брата происходила по тому же сценарию. Кадет брата ведь ваш воспитанник, не так ли, уточнил мэр. В данном случае все шестеро провинившихся мои воспитанники. Но виноватым вы выставляете только нашего сына, заметил господин Рэнэ. Я начал с вашего сына. К остальным мы перейдём после. Тогда говорите только о том, к чему причастин наш сын. Мне нужно перечислять чужие грехи, когда упоминаете имя Лука. Лосев поджал губы, но взял себе в руки и вежливо улыбнулся. Хорошо, перейдём к тому, к чему причастин ваш сын. Кадет Рэн создал опасную для здоровья и жизни ситуацию. Вчера, когда группа пошла на ужин, он толкнул кадета Саттора Тот попытался устоять на ногах, но в результате задел копрала Реджнальда, и воспитатель младшей группы упал с лестницы. Это уже явилось следствием действий именно вашего сына. Чем вы докажете виновность Люка? Это совсем несложно, усмехнулся ректор и активировал свой коммуникатор. Перед родителями и детьми развернулся экран визуализации. Стройка где-то следовал по коридору. Они подошли к лестнице. Рэнэ быстро завертёл головой, затем поднял руки и толкнул в спину Рика. Рик пошатнулся, в свою очередь вскинул руки и толкнул Капрала. А на губах Люка мелькнула гадденькая ухмылочка. Дальше следовала сцена разбирательства, там же, на лестнице. После этого экран исчез, и Лосиев взглянул на господина Рэнэ. Тот сидел, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Наверное, мальчика вынудили, неуверенно произнесла Хильдерны. Что? Или кто мог вынудить Люка совершить этот поступок? Даже слепому ясно, что толкнул намеренно и остался доволен результатом. Люк, взгляд отца переместился на сына. Что это означает? Я не виноват я, Франс вдруг оживилась госпожа Ренне, нужно проверить подлинность этой записи. Вселенная воскликнула другая родительница. судя по миндалевидным глазам, мать Эдуарда Аретина. Кому нужно подделывать записи, чтобы оговорить маленького пакостника? Господин ректор, мой сын совершил нечто подобное. Нет, госпожа Аретина, ответил Лосев, подтверждая родство женщины и Эдуарда. Ваш сын никого не толкал, но он вместе с Люком Рене, Денисом Фордом, Ники Фрамбеном напал на кадета Брато в уборной. Вот заключение медиков о травмах, полученных Егором После того, как его избивали четыре мальчика. Тогда покажите заключение о травмах, которые получил Илюк, потребовал Франс Рене. Насколько мне известно, ему тоже досталось. Досталось, не стал спорить ректор и выдал родителям заключение. Кадет Сатор, заглянув в уборную, увидел, как четверо детей избивают одного мальчика. Рик встал на защиту кадета брату. Меня обил брату, воскликнул Денис Форт. Помолчи, рявкнул коренастый мужчина с бородкой, и мальчик потупился. Хотелось бы восстановить хронологию событий, произнёс Франс Рене. С чего всё началось? Господин ректор, заговорил молчавший до этого капрал Реджинальд. Говорите, капрал, кивнул Лосев. Я вам расскажу, с чего всё началось, Магнус скрестил на груди руки. С того, что я поставил первым кадета Саттора и назначил его старшим в группе. Люк оскорбился, потому что глаза Капрала насмешливо сверкнули. Его отец мэр Кадетране посчитал это основание достаточным для того, чтобы получить привилегии. Мэр, неполковник космического флота, извитильно спросила Хилда. Георг перевёл на женщину неприязненный взгляд, но пока промолчал. Выражаясь вашими словами, госпожа Рэнэ, это чушь, отмахнулся Капрал. Кадетс от тор по росту выше, чем люк, поэтому он занял первое место в строю. Что же до назначения его старшим, то оно было временным, и по окончании полугодия мог быть выбран другой мальчик. Впрочем, вы правы. Его отец полковник, а не мэр. Благодаря отцу Рик был знаком с порядками воинской службы. Он легче и быстрее всех адаптировался в новых условиях жизни, поэтому он и стал старшим, чтобы помогать остальным. встать для них маяком, на который дети могли бы равняться на первых порах, не выслушивая мои поучения. Я полагал, что так кадетам будет проще. Но моё мнение мало заботило вашего сына. Он имел на этот счёт своё собственное. После первых коротких стычек между ним и кадетом с аттором, вроде бы всё стихло, и я непозволительно расслабился, решив, что дети притёрлись и конфликт исчерпан. Этот шаблон поведения был отработан на множестве других групп. Однако эта группа сумела неприятно удивить. Люк оказался убедительным, запугивая товарищей. Он делал это тихо, не привлекая к себе внимания. Следствием чего стало их молчание, когда кадет Форт, по наущению вашего сына, разрисовывал и рвал учебники и тетради кадета Саттора. Бенн и Аретина присоединились к этой парочке совсем недавно. Они по мелочи доставали товарищи по группе, зато приняли живейшее участие в расправе над кадетом Брато. Люк, почему вы напали на кадета Брато? Господин Ренне в упор смотрел на сына. Он обзывал меня, начал Люк, но его перебил Ники Фёрбен. Он врёт. Люк сказал, что мы должны наказать гада, чтобы он не ябедничал. Он сказал, что Брато ничего никому не скажет, потому что ещё ни разу не пожаловался на то, что его обзывают нытиком. Да, закивал Эдуард Ретино. Люк сказал, что нам ничего за это не будет, зато нас будут все бояться. "Я беды", прошептал Денис Форт. "Значит, правда", удовлетворённо произнёс господин Форт, поднимаясь с места. Денис втянул голову в плечи, и ректор поспешил остановить сердитого отца. "Господин Форт, ваш сын сейчас находится на воспитании у государства. Если вы ударите его, Мы будем вынуждены известить об этом службу опеки. Лосев чуть помолчал и добавил: "На каникулах дети вновь переходят на попечение родителей". Старший Форд смирил сына взглядом суженных глаз и вернулся на своё место, кивнув ректору. Госпожа Арытина покусывала губы, но не выдержала и воскликнула: "Объясни мне это! Что с тобой произошло? Что сказал бы твой покойный отец, если бы узнал, что его сын превратился в такого же негодяя, как те, которые убили его?" Эд, они напали на твоего отца в Питером. Он был один против всех, как этот несчастный мальчик. Я снова спрашиваю тебя, как ты мог? Мама, Эдуард всхлипнул, скривился и разрывелся. Прости. Не хочу разговаривать с тобой. Женщина мотнула головой, поднялась на ноги и стремительно покинула кабинет ректора. Мамочка. Но мать не обернулась на призыв сына. Капрал Лосев кивнул рыдающему кадету. Отведите мальчика к медикам, у ребёнка начинается истерика. Ну хорошо, нервно передёрнуло плечами госпоже Бэнь. Наш мальчик поддался дурному влиянию этого, как его, Рэнэ. А почему ваш мальчик, а не наш поддался дурному влиянию вашего, как его, сына, с негодованием воскликнула госпожа Рэнэ. Люк золотой ребёнок, он может только умелять и радовать. Да что вы? Госпожа Бэнь поднялась на ноги и упёрла руки в бока. Это ваш что, золотой мальчик? Может, ему ещё и толчок одногруппника в 10 очков засчитать? А что? Один удар две цели. Какой талантливый ребёнок. А это его ухмылочка, когда попала его жертве, настоящий оскал победителя. Да как вы? Как вы смеете? Хилда задохнулась от возмущения. Как вы смеете оскорблять моего сына? А как вы смели воспитать такого гадёныша, не сдалась госпожа Бень? Мой сын хотя бы переживает за последствия, а ваш смотрит так, словно уверен, что ему за его выходки ничего не будет. И не будет, усмехнулся господин Бень. Если его матушка и дальше продолжит целовать сынка в зад, то из гадёныша вырастет настоящая мразь. Что? взвилась госпожа Рене. Вы ещё не знаете, с кем связались мой муж, мэр. Он вас в порошок сотрёт. Так вот, откуда ветер дует, насмешливо пробормотал Капрал Реддженальд. Люк тоже любит бравировать тем, что его отец, мэр. А вы не завидуйте, вы, Капралишка. Хельга, господин Ренеп побогровел, на его скулах ходили желваки, мужчина был явно зол. Только на кого, пока оставалось неясным. А что, Хильда, что, Хильда? Нашу семью втаптывают в грязь. Вы и так в ней, если ваш сын в 7 лет уже проворачивает такие делишки, махнула рукой госпожа Бень. Ребёнок отражение своих родителей. Прекратите, теперь повысил голос и Франс Рене. Вы переходите границу дозволенного. Георг Сатор, ректор, и отец Дениса Форда переводили взгляды с одного участника скандала на другого. Лосьев попытался угомонить разругавшихся родителей, но его не услышали. Склока всё более набирала обороты. Ректорско пролом обменялись взглядами. Им, как работникам учебного заведения, было запрещено превышать полномочия. Это каралось как выговочкой, так и немедленным увольнением. "Всем молчать!" гаркнул вдруг полковник Сатор. Его голос прокатился по кабинету громовым раскатом. Притихли не только опешившие спорщики, но даже капрал Слосевым машинально расправили плечи и вытянули руки по швам. Зверели господа родители. Командор поднялся на ноги и одарил присутствующих тяжёлым взглядом: "Что за курятник? Вы в академии или в кабаке? Перед вами ваши дети. Вы не ищете корень проблемы, вы бежите от неё, сваливая на другого свою ответственность". Если не имеете уважения к учебному заведению с его правилами и уставом, то за каким чёртом вы привели сюда ваших отпрысков? Вы хотя бы представляете, что такое служба? Или думаете, что вашим детям будут за целовать? Это здесь с вами ведут диалог, а после получения звания и распределения этих пацанов будут драть за любую провинность. Из-за такие выверты? Полец Георг откнулся в сторону Люкренэ. Его не вызовут на встречу с родителями, а отправят под трибунал. Да к чёрту! За коллективное нападение на сослуживца это уже лишение погон и срок. А за порчу государственного имущества, подстрекательство, заговор и покушение на убийство соплику прямой путь на Адору, если бы он провернул всё это будучи на службе империи. Или вы умерите его пыл, или готовьтесь к тому, что ваш парень долго с погонами не проходит. И не забывайте, что курсанты попадают в планетарную службу только после минимального срока службы в космосе. Кто доверит вашим мальчикам свою спину? Там теперь палитса Тора устремился в потолок, стреляют. Иметь за спиной гниду никто не хочет. Бывают случаи, что и своих в бою прихлопнут, чтобы избавиться от гнили на борту, и доказать уже ничего не удастся. Подумайте хорошенько, стоит ли вашим детям обучаться в кадетском корпусе. Для золотых мальчиков больше подходит элитная школа. Значит, своего сына вы оправдываете? негромко спросил господин Рене, глядя на полковника из-под лобья. Гьорк развернулся к нему, прищурился, привычно составляя мнение о противнике. Нет, господин мэр, я своего сына не оправдываю, ответил Сатор. Но понимаю и принимаю его мотивацию. Мы все с вами уже знаем о произошедшем из писем, которые успели получить. Если бы Рик отделал вашего пацана только за учебники, я был бы им недоволен. В данном случае следовало поставить в известность о произошедшем воспитателя. Система сама накажет нарушителей. Но за то, что он вступился за товарища, я готов пожать ему руку. Он едва не превратил моего сына в месиво, воскликнул Гренне. Один на один, заметьте, сухо произнёс полковник. И если разбирать ситуацию, то он выступил один против четверых, а ваш предпочёл накинуться скопом на одного. Если бы я разбирал подобное дело на борту моего линкора, в карцер сели бы зачинщики, а о служебном соответствии подстрекателей я бы составил рапорт и отправил его в штаб. не забыв приложить и ходатайство о переводе Мирзавца со Свирепова на другое место службы, если бы его не лишили погон. Господин полковник, позвольте обратиться. Командор повернул голову к генералду. Обращайтесь, капрал. Господин полковник, справедливости ради должен отметить, что кадет Сатор утром повторил нападение на кадета Рене. Драки не состоялось, потому что вмешался дежурный офицер по гауп-вахте. Вот как Георг развернулся к сыну. "Рик, я жду объяснений твоего поступка". Младший Саттор открыл рот, чтобы ответить, но его опередил бодрый голосок Егора брату. "Господин полковник, разрешите мне ответить". Взгляд Каманда раскользнул к красноглазому мальчику. "Одет брату, вы считаете, что кадету Саттору нужна помощь, когда он отвечает за свои действия?" "Никак нет, господин полковник", ответил Егор и смущённо потупился. Кадет Сатор, я жду ваших пояснений. Рик гулко сглотнул. Такой отец был ему хорошо знаком, только обычно в таком жёстком тоне он разговаривал со своими подчинёнными. Зажмурившись, мальчик сжал кулаки и выпалил: "Господин полковник, я услышал, как кадет Ранейфорд угрожали кадету Брато расправой, если он заговорит в кабинете господина ректора". Угрожали словесно? "Да, господин полковник, То есть физической угрозы не было? Нет, господин полковник. Тогда за каким чёртом вы распустили руки кадетцу Тор? Рик потупился, шмыгнул носом, но вдруг вскинул голову и ожесточённо произнёс: "Ещё раз распущу. Они издевались над мамой Егора. Но это же подло. Мама кадета брата умерла, а они? Пап, как можно издеваться над мёртвыми?" Боги велят чтить память ушедших, потому что они по ту сторону грани, и мёртвые будут просить милости для нас, чтобы достаточно, остановился Нагьорк. Значит, ты ударил кадета Ренеса то, что он издевался над покойной госпожой Брато? Я его не бил, возмутился Рик. Я его оттолкнул от Егора, а он сразу начал звать на помощь и врать, что я его бью. Так и было, кивнул кадет Бэйн. Рик ушёл в кабинку и Ренес с Фордом сразу побежали к брату. Вот мерзавец, негромко произнёс господин Форт. Значит, ещё и над мёртвыми глумишься. Денис испуганно сжался и замотал головой. Это была шутка, это всё шутка, я же не всерьёз, это это всё люк, это не я. Предатель, прошептал кадет Рэнэ. Я тебя достану, я всех вас достану. Мой отец, заткнись, гаркнул господин Рэнэ, сопляк. Франс это наш сын, уверенно Рарокотал мэр. Он порывисто поднялся со своего места и навис над женой. Франц. Женщина растерянно захлопала ресницами. Как ты можешь? Как? Голос её сорвался, и Хильда, закрыв лицо руками, надрывно всхлипнула. Прекрати этот спектакль, сруватчик, онел старширена. Я надеялся, что мальчишки выбьют здесь дурь из головы, но, похоже, даже в космической академии не могут с ним совладать. Раз не могут военные, значит я сам займусь паганцам. А ты? Франц нервно повёл плечами. Отправляешься в длительный тур по чужим галактикам, с меня довольно. Франц со плека забираю. За документами приедет мой поверенный, бросил на ходу господин Рене, ухватил сына за ухо и потащил скулящего мальчишку к дверям. Вследом семенила госпожа Ренне, продолжая взывать к мужу, но, похоже, господин мэр пребывал в бешенстве и к восклицаниям жены остался глух, как и к надрывным всхлипаниям сына. Когда за скандальным семейством закрылась дверь, госпожа Бенюже, готовая к новому бою, расслабилась и откинулась на спинку стула. Её муж похлопал супругу по руке и перевёл взгляд на ректора. Лосев потянулся, словно закончил долгое и тяжёлое дело. И передёрнул плечами с молодецким гыкнем. Неплохой исход, крайне неплохой, заметил он. Вирус, разлагавший группу, сам ликвидировался. Опомнился и снова стал серьёзным. В общем-то, это я и хотел сказать. Повторное нарушение будет караться отчислением. Это касается всех, кто был замешан в данном деле. Надеюсь, господа родители, вы не спустите на тормозах проступки ваших детей. Диалогов больше не будет. Я не допущу в стенах академии шантажа, подстрекательств и кровавых драк. Дисциплина одинакова для всех. Можете не сомневаться, ответил господин Форд, глядя на сыны из подлубия. Беседа будет проведена. Сколько осталось до каникул? Полторы недели, господин Форд ответил Капрау. Очень хорошо, удовлетворённо кивнул родитель, и Денис зашмыгал носом. Да, Лосев перевёл взгляд на мальчиков. Кадеты, советую вам забыть о поощрительном походе на симуляторы. Участники драки лишаются этой привилегии несмотря на результаты учёбы за это полугодие. Кадет Сатур, вы больше не старший группы. Капрал Редженльд выберет на это место другого кадета. Кадет Форт, счёт и штраф за порчу имущества академии будет отправлен вашим родителям. Так вечерене проблил Денис Вырисовали в учебниках и тетрадях, вывырывали страницы, вы забрали пищи и принадлежности кадета Сатора. Кто бы ни подучил вас, но голова у вас на плечах не только для того, чтобы молоть языком и закидывать в неё пищёт чиканил ректор. Кадеты Сатор, брато, Форт, Бэнь и Аритина будут направлены на хозяйственные работы сроком на 2 дня, включая сегодня, что не освобождает их от домашних занятий. Хотели по-взрослому, получите За всеми пятерым буду следить лично. Всё ясно, кадеты. Так точно, господин ректор, ответили мальчики. Можете быть свободными. Господин ректор, могу я переговорить с сыном? Гьорк развернулся в сторону Лосева. Тот поборобанил пальцами по столу и кивнул. У вас пара минут, господин полковник. Ксатторке внул и поманил за собой Рика. Сын послушно направился за отцом, но проходя мимо Егора брато почувствовал, как тот коснулся его руки. Взгляды мальчиков встретились, и Егор ободряюще улыбнулся. Рик кивнул и вышел из ректорского кабинета. Отец ждал его, прислонившись к стене. Пап, Рик вздохнул и потупился. Прости, я не хотел нарушать слово. Значит, помнишь, что давал его? Помню, кивнул мальчик. Я очень разозлился. Понимаю. Сам бы надавал затрещин маленьким мерзавцам, усмехнулся полковник. Но это не означает, что ты теперь можешь по любому поводу кидаться в драку. Я не буду, пап, честно. На полковника взглянули широко распахнутые синие глаза. Саттор не удержал улыбку и потрепал сына по волосам, после рывком привлёк к себе. Без тебя скучно, сынок. И мне без тебя, папа. Мальчик обхватил отца за талию. Ничего, скоро увидимся. Дарик, уже скоро. Они чуть-чуть помолчали. Признаться, горжусь тобой, сын. Не вчерашней дракой. Там ты был озлюблен из-за учебников. Из-за учебников я хотел разобраться только с Раней. Я в уборную зашёл, а они Егора все вместе разозлился очень, кивнул Рик. А за что тогда гордишься? Я уже не старший и на симулятор не пойду. За то, что вступился за товарища, когда услышал, что над ним издеваются, не отстоялся в стране, не спустил с рук мерзавцам, зная, что скоро будешь стоять передо мной и ректором. Вот за это горжусь. А наказание? Ерунда, отмахнулся Гёрг. Всё в твоих руках. Приложишь усилия и исправишь ситуацию. Насчёт симулятора. Зачем нам симулятор, когда у нас есть настоящие машины? Сатор весело подмигнул. Ого! Восторженно воскликнул мальчик, но вдруг нахмурился. Что? Папа, Рик замелса. А, можно и Егора позвать? Он хороший, пап. Полковник усмехнулся, пригладил волосы сына и кивнул. Почему бы и нет? Я поговорю с Лосивым. Думаю, он не будет против. Егор твой друг? Рик на мгновение задумался, потом вспомнил ободряющую улыбку брата уверенно кивнул Да он мой друг мой единственный друг